Человек знания не думает, ему такое и в голову не придет. Начнем с меня. Я сказал, что управляемая глупость применима к тому, что я делаю, находясь среди людей. Это потому, что я могу видеть людей. А вот про своего Гуахо я этого сказать не могу, он для меня загадка, поэтому управляемая глупость здесь не работает». В отношениях с Гуахо или Мескалито я всего лишь человек, который научился видеть, который поражается тому, что ему открывается, и который никогда не поймет всего, что его окружает. Теперь, что касается тебя. Станешь ты человеком знания или нет, мне все равно. А для Мескалито это не так, иначе он не стал бы проявлять к тебе интерес. Я могу заметить его интерес и действовать соответственно, но понять его намерение не в силах. Глава 6 5 октября 1968 года, когда мы, собравшись ехать в центральную часть Мексики, садились в машину, Дун Хуан задержал меня. «Я уже говорил», — сказал он серьезно что нельзя открывать людям ни имя колдуна, ни место, где он пребывает. Когда дело касается меня, ты, кажется, это выполняешь. Хочу попросить о том же и для моего друга, к которому мы едем. Можешь звать его Хенаро. Я напомнил Дону Хуану, что никогда не подводил его. «Знаю», — согласился он, — Но иногда ты бываешь слишком беспечным. я стал возражать дон хуан сказал, что хотел напомнить лишь одно, кто легкомысленно относится к колдовству, тот играет со смертью. Но довольно об этом сказал дон хуан, как только сядем в машину, я и словом не обмолвлюсь о хинаро, а тебе советую привести в порядок свои мысли. при встрече с ним голова должна быть ясной и свободной от сомнений. «От каких сомнений?» «От любых. Когда встретишься с ним, будь прозрачным, как стекло. Помни, он тебя видит». «Эти странные предостережения меня напугали. Я сказал, что, может быть, мне вообще лучше не встречаться с его другом, а лишь подвести Дона Хуана и уехать». «Ну, зачем же так? Это только предостережение», — ответил Дон Хуан. Однажды ты уже встречался с колдуном, и он чуть не убил тебя. Я говорю о Висенте, так что берегись и на этот раз. Добравшись до центральной Мексики, мы потратили еще два дня, пешком пробираясь от места, где оставили машину, до жилища Дона Хенаро, небольшой хижины на склоне горы. Дон Хенаро, словно поджидая нас, стоял в дверях. Я сразу узнал его, потому что видел его раньше, хотя и мельком, когда привозил Дону Хуану свою книгу. Тогда мне показалось, что он одних лет с Доном Хуаном. Сейчас понял, что он моложе, лет 60 с небольшим. Он был очень смуглый и жилистый, стройнее, чем Дон Хуан, и ниже ростом. Густые тронутые сединой волосы закрывали уши и лоб, лицо было круглое, с грубоватыми чертами, большой нос делал его похожим на хищную птицу. Сперва Дон Хинаро заговорил с Доном Хуаном. Тот утвердительно кивал головой. Разговор был короткий и не на испанском, так что я ничего не понял. Затем повернулся ко мне. — Прошу пожаловать в мою скромную хижину, — произнес он по-испански, — Эти слова мне приходилось слышать в разных уголках Мексики. Но, произнося их, Дон Хинаро вдруг без всякой причины засмеялся, и я понял — это управляемая глупость. Его, конечно же, ничуть не волновало, что его дом — скромная хижина. Дон Хинаро сразу мне понравился. Первые два дня мы ходили в горы собирать травы. Отправлялись на рассвете втроем, Дон Хуан — И Дон Хинара поднимались, вероятно, в какое-то заветное место, а меня оставляли в лесу. Там было хорошо. Я не замечал, как бежит время, не тяготился одиночеством. Я целиком отдался поиску трав.